заняло не более пяти минут. Гарри выполнил обычную мужскую работу, но по сравнению с тем мужчиной, с которым Иннет обречена была жить. Его способности казались виртуозными, божественными. Любой жест Гарри вызывал у матери восторг. Какое облегчение! Гарри дома. Но скоро он снова уедет. Альфред в спортивной куртке заглянул в гостиную пообщался минутку с гостем и укрылся в соседней комнате где на полную мощность включил местные известия с возрастом он ссутулился и стал на два три дюйма ниже сына а еще недавно они были одного роста гарри не испытывавший ни малейших проблем с координацией движений развесил гирлянды а инет тем временем устроилась у камина и распаковала коробки из под спиртного в которых хранились украшения. В любой поездке Иннет тратила почти все карманные деньги на елочные игрушки. И теперь, когда Гарри развешивал их, Иннет мысленно возвращалась в Швецию, населенную соломенными оленями и маленькими красными лошадками, в Норвегию, где игрушки ходили в самых настоящих лапландских сапогах из оленьей шкуры, а оттуда в Венецию, где животные, были выдуты из стекла. В Германию — кукольный домик, населенный лакированными деревянными Санта-Клаусами и ангелочками. В соседнюю Австрию — страну деревянных солдатиков и крошечных альпийских церквей. В Бельгии голубей мира делали из шоколада и заворачивали в блестящую фольгу. Во Франции безукоризненно точно наряжали куколок-жандармов и куколок-художников. В Швейцарии — Над крошечными яслями, откровенно религиозный мотив, звенели бронзовые колокольчики. В Андалузии хлопали крыльями кричащие яркие птицы. В Мексике бренчали плоские раскрашенные жестяные фигурки. На равнинах Китая в беззвучном галопе скользили табуны шелковых лошадок. В Японии замирали в буддистском молчании, покрытые лаком, абстрактные украшения. Под руководством Иннет Гарри вешал одну игрушку за другой. На взгляд матери он переменился, стал спокойнее, вдумчивее, взрослее. Впрочем, это впечатление рассеялось, как только она попросила его о маленькой услуге. «Установить перекладину в душевой. Отнюдь немалость», — возразил он. «Год назад в этом еще был смысл, но теперь никакого. Папе осталось пользоваться душем несколько дней». Пока мы не продадим дом. В Филадельфию мы полетим лишь через четыре недели, упорствовала Инет. Пусть пока привыкает пользоваться душем. Купи пожалуйста с утра табурет, сделай там перекладину. И не ни о чем тут спорить. Гарри тяжело вздохнул. Думаешь, вы с отцом еще будете жить в этом доме? Если корректол поможет отца тестируют на деменцию и ты вправду думаешь деменция не обусловлена лекарствами послушай не хочу лишать тебя иллюзий да не все устроило мы должны хотя бы попробовать хорошо а что потом спросил гарри произойдет чудесное исцеление и вы двое будете жить долго и счастливо свет за окнами померк почему ее старшенький ласковый И заботливый сынок, с которым всегда, с его раннего детства, инет чувствовала столь прочную связь, стал таким агрессивным теперь, когда ей нужна помощь. Иннет развернула шарик из пенопласта, который Гарри когда-то, лет в девять или десять, разукрасил полосками ткани и блестками. Узнаешь? Гарри взял шарик в руки. «Мы делали такие на занятиях у миссис Острайкер». Ты подарил его мне. В самом деле? Ты сказал, что готов завтра выполнить любую мою просьбу, напомнила Иннет. Вот я и прошу. Хорошо, хорошо, Гарри скинул руки вверх. Куплю я табурет и перекладину сделаю. После обеда Гарри вывел из гаража Oldsmobile, и они втроем отправились в страну Рождества. С заднего сиденья Иннет любовалась тучами, менявшими окраску в свете городских огней. Просветы между тучами потемнели, заполнились звездочками. Гарри свернул на узкое пригородное шоссе и подъехал к каменным воротам парка Уэйнделл, где уже скопилась длинная очередь из легковушек, грузовиков и фургонов. «Сколько машин!» — сказал Альфред. Но без привычного нетерпения. Установив плату за въезд в страну Рождества, округ отчасти окупал расходы — На это ежегодное расточительство. Охранник у ворот проверил билет Ламбертов и велел Гарри выключить все огни, кроме габаритных. олдс медленно продвигался вперед в цепочке других автомобилей с выключенными фарами. Машины, смирно ползущие скопом через парк, как никогда напоминали животных. Большую часть года Уэйндл оставался заброшенным уголком с выгоревшей травой, грязными прудами и непритязательными беседками из известняка. Хуже всего он выглядел в декабре, при свете дня. Пестрые провода, наскоро проложенные линии электропередачи, крест-накрест пересекали лужайки. Подмостки, каркасы. Все, очевидно, утилитарное и временное, с выпирающими металлическими сочленениями. Сотни деревьев и кустов были опутаны гирляндами лампочек, Ветви проседали под ними, словно прибитые застывшим ливнем из стекла и пластика. Но к ночи парк преображался в страну Рождества. И не затаило дыхание, когда Олдсмобиль поднялся на залитую светом гору и пополз дальше по ярко освещенной местности. Как животные в легендах о сочельнике обрели дар речи, так и пригороды преобразились — Обычно темное предместье сияло и переливалось. Обычно оживленная дорога сейчас была темна, и машины продвигались по ней чуть ли не ощупью. Пологие склоны холмов Уэндала, словно повторявшие контуры низкого неба, самый что ни есть, среднезападный пейзаж. И терпеливая вежливость водителей, свойства Среднего Запада, и небольшие купы дубов и клёнов — тесно сплоченные, словно поселение пионеров, тоже Средний Запад, думала и нет. Восемь раз подряд она встречала Рождество в изгнании на чуждом ей восточном побережье, а теперь, наконец-то, осталась дома и могилу бы обрести в этом краю. Она была бы счастлива, если б ее кости упокоились на одном из холмов. Вот они переливающиеся блеском павильоны, светящийся северный олень, ожерелье и подвески, гроздья лампочек, Санта-Клаусы, исполненные в стиле электропуантилизма, высоченный айсберг полыхающих леденцов. — Немалая работенка, — одобрил Альфред. — Да, жаль, что Джона не смог приехать, — отозвался Гарри таким тоном, словно до сих пор вовсе об этом. Не сожалел».